Поражение сильнейшего Вспышка яркого белого света волной разлилась по саду. Настороженное заклятие сработало без приказа часть обнаружить незримого врага. Испуганно шибича, птицы взметнулись в ночное небо, закрыв ненадолго лунный диск. Черно-бурая месиво с распахнутой звериной пастью обрушилось на истиана. Он не шелохнулся. Когти и зубы проходили сквозь него, круша металлическую скамью и разламывая крепкие доски. Облик дрогнул и растворился в воздухе. Обманутый темный завыл, вырывая остатки скамьи из земли и отбрасывая их в сторону. Истиан со стороны смотрел на исходящего бессильной яростью зверя. Это существо разумно и определенно способно к чародейству. Маскировка и некое подобие скачков в пространстве, но потока нет. Со светлым он не связан. Шаманизм? Духи не потревожены. Неужели темный? Кто ты? Насколько же ты силен, раз решился напасть один на один? Давай-ка это выясним. Плохой пес. Выйдя из-за молодой березы и придав голосу непринужденности, усмехнулся Истиан. Еще и глупый, разрешил напасть на члена совета. Да еще и в столице. Сейчас здесь будут все дворцовые стражи Ладоса. Зверь обернулся, блеснул глазами и издал прерывистый звук, напоминающий смех. «Человек глуп, человек не замечает тени, в тени человека не услышат». Истину не нужно было смотреть по сторонам, чтобы понять, сад изменился. Вернее, изменился сам мир. Все оставалось на своих местах, но в воздухе теперь висела еле различимая дымка. Звуки казались приглушенными, листья деревьев замерли в безветрии, звезды поблекли и мерцали чуть заметной рябью. Лишь луна, невероятно огромная, почти полная луна, изменила цвет на серо-зеленый, будто кто-то невесть зачем окунул ее в болото и снова повесил над городом. Истиан обратился к своему потоку и ужаснулся. Ранее спокойный и податливый, сейчас он представлял собой грязную, бесноватую, бурлящую реку. Эта река грозила разорвать любого, кто осмелится зачерпнуть из нее хоть талику энергии. «Он влияет на мой поток. Как-то извращает его. Непостижимо. Придется обходиться отложенными заклятиями. Но до чего же их мало? Знать бы заранее, что встретится прислужник трех темных». Истиан принялся перебирать готовые заклятия в голове. В первую очередь он отпустил тревожное предупреждение, призывая на помощь любого, кто сможет увидеть или прочесть его. Столб света устремился в небо, обозначая его местонахождение, но поднявшись чуть выше деревьев, он стал быстро таять и полностью исчез. «Заклятие человека в тени — ничто. Человек пахнет страхом. Голлан — моя добыча. Зверь издал громкий его и исчез в клубах дыма. Истиану достаточно было моргнуть, чтобы заклятие иллюзии, бережно и аккуратно вплетенное в формулу перемещения, сработало второй раз. Через миг существо появилось там, где только что стоял Истиан, и с жутким звуком сомкнуло челюсти. Образ содрогнулся и рассыпался в воздухе. Пришло время нанести ответный удар. Яркая ветвистая молния соскользнула с небес и ударила в землю. «Промах? Не может быть!» — изумился Истиан. В следующее мгновение за его спиной заклубилась чернота. Охранный барьер сработал сам собой. Яркий купол накрыл Истиана, останавливая размашистый удар когтестой лапы. Следующий удар немного продавил защиту. Купол тут же вспыхнул множеством сине-белых искр, и сотни крошечных молний впились в нападавшего. Пахнуло паленой шерстью. Зверь, дико вопя, прыгнул и исчез в темноте. Эти два страшных удара нанесли непоправимый урон защитному заклятию. Купол истончился, мигал и подрагивал. Тратить силы на его поддержку больше не имело смысла, и Истиан погасил его. Оглядываясь, он отошел к толстенному старому дубу и прислонился к нему спиной. Теперь, по крайней мере, удар сзади ему не грозил. «Голлан?» Он сказал, «Голлан?» «Он пришел именно за мной?» Неважно, он ранен, и это хорошо. Можно ранить, можно и убить. Нужно разобраться с этой тенью. Заклинания в ней работают иначе, становятся слабыми, нестабильными. Кто знает, чем обернется следующее. Можно попробовать символьную или предметную магию. Подготовка займет много времени. Вербальные заклятия могут выйти боком. Звук искажен, а значит, будут искажены чары. Нужна помощь, хоть какая-то помощь. Поток загрязнен. Меня не услышит. Думай, голан думай!» Мысли носились в голове Истиана с бешеной скоростью. Он никак не мог отдышаться. Короткий бой неожиданно быстро вымотал его. Тут память подкинула ему решение. Одно из правил трактата магических дуэлей гласило «Против оппонента превосходящего тебя силой, используй место дуэли». Истиан сосредоточился и попытался обнаружить населяющих этот сад древесных духов. Ему ответил лишь один, по ощущениям, старый и почти угасающий дух из растущей невдалеке столетней плакучей ивы. Для контакта нужна была энергия. Истиан набрался храбрости и буквально на миг прикоснулся к потоку, часть вытащить из него хоть толику силы. Тут же боль прутом пронзила его сознание. Такой боли он не испытывал никогда. Едва не лишившись чувств, он дернулся, боясь увидеть рядом с собой темного врага, Но вокруг никого не было, и если бы не серая дымка, висящая в воздухе, и мертвая неестественная тишина сада, можно было подумать, что все это лишь кошмарный сон. Однако риск стоил того. Послание было доставлено. Привезти помощь. Голлан. Западный сад. Темный слуга. Дух, будто опасаясь за свою жизнь, боязливо выглянул из своего жилища, огляделся и, сорвавшись с места, умчался прочь. Истиан лишь различил чуть видный дымок, уплывающий вдаль. Мысли вновь лихорадочно закружили у него в голове. «Теперь нужно время. Больше информации. Эта тварь сильна и разумна. Может, в этом ключ? Еще одно правило дуэлянта — эмоциональная нестабильность, верное поражение». Истиан успокоил, желающий выпрыгнуть из груди сердца, перевел дыхание и громко крикнул в темноту. «Как твоя лапка, псина? Не болит?» «Сунешься еще раз, влеплю молнию промеж твоих щенячьих глаз!» Его голос, хоть и сильно искаженный, далеко разносился по саду. «Пока ты не уполз в свою берлогу, может, расскажешь мне, кто твой хозяин? Это он приказал убить меня? Или у тебя личные обиды? Темных в Эделии не было уже сотни лет. Может, мои пращуры когда-то охотились на твоих?» «У нас в родовом замке десятки чучел разной мерзости, и, клянусь, ты очень похож на одно из них. Гарантирую, что линялая шкура твоей прабабки лежит у меня перед камином». «Истиан, я не ижу те, что продит...» Тревожный, прерывающийся голос Бернардин разнесся по потоку Истиана. «Берни, я в западном саду. Срочно зови дворцовых, слуга темных...» Договорить да он не успел. Черный туман вылепил перед ним занесенную для убийственного удара лапу, и в тот же миг все тело Истиана покрылось каменной броней. Он перехватил удар. В безоблачном небе сверкнули еще несколько молний и ударили в землю в нескольких шагах от них. Разинув пасть, зверь вцепился Истиану в плечо. Магическая броня заскрипела и, поддавшись, раскрошилась под острыми клыками. Истиан закричал от боли и отпустил последнее, самое смертоносное свое заготовленное заклятие. Все его тело взорвалось разрядами молний. Одни без разбора били в землю, поджигая деревья и зеленую траву. Другие сплетались вместе, образуя яркий раскаленный купол. Человек и зверь, сцепившись, стояли посреди бушующей стихии. Молнии пронзали их насквозь. Звериный вой и человеческий крик слились в едином вопле нестерпимой муки. Заклятие набрало полную силу, и купол обрушился на них сплошным столбом магической энергии. Сила взрыва повалила ближайшие деревья и моментально превратила в пепел все растения поблизости. Темная хмарь растворилась. Место битвы вновь обрело реальные краски. Вдали низким протяжным стоном зазвучал сигнальный горн. На опаленной земле западного сада Ладоса лежал сильнейший маг Эделии. Его левое плечо превратилось в кровавое месиво, кожа почернела, остатки одежды тлели, еле прикрывая истерзанное тело. Изуродованная, истекающая черной кровью туша склонилась над ним. Капли горячей кипящей слюны и хриплый рык заставили мага открыть глаза и содрогнуться от ужаса. Обугленный, почти лишенный плоти череп зверя смотрел на него пустыми глазницами. Глаза чудовища, расплавленные жаром молнией, растекались по морде. Одна лапа была оторвана. Сгоревшая плоть отваливалась кусками от сгорбленного тела, оголяя пульсирующие внутренности и серо-красный скелет. — Сильный, очень сильный, — выдохнул сухую гарь в лицо Истиану зверь. «Но сегодня Галан моя добыча!» Разинув пасть, он впился Истиану в грудь, ломая ребра, разрывая легкие и останавливая сердце. Истиан Голлан издал хриплый стон. Его глаза последний раз блеснули золотом. Он сделал прерывистый глубокий вдох и умер. Воздух задрожал. На дорожке сада появилась Бернардин Местраль — Она вскрикнула, увидев обезображенное трехлапое существо, поедающее что-то на тлеющей земле. Зверь повернул к ней свою окровавленную морду. В глазнице, пульсируя и загораясь, образовался красный глаз. Тело обволокли клубы дыма, внутренности и мышцы отрастали вновь. Он зарычал и поднялся с земли, отрываясь от трапезы. Теперь Бернардин увидела, кого поедало это страшное неведомое создание. «Нет!» Крик отчаяния и боли пронзил ночную тишину. Зверь посмотрел на лежащее перед ним тело, перевел взгляд на магичку и оскалился. Бернардин могла поклясться, что прочитала в этой жуткой улыбке ликующее торжество и бездонную ненависть. Моментально она сотворила два заклятия. Существо тут же подбросило высоко над землей. Отшлифованные камни садовой дорожки сформировали вокруг него сферу тюрьму. Бернардин упала на колени. Сила и ярость, свирепствующего внутри ее темницы пленника, невыносимой болью отдавалась во всем теле. Она изо всех сил пыталась держать чары, но чувствовала, что надолго ее не хватит. Рядом возникли пятеро дворцовых стражей в латных доспехах и сиреневых плащах. Страх и ужас всех неродивых магов Эдели, смеющих использовать силу Источника без разрешения Совета Родов и Императора. Они знали, что тут произошло. Оглядчики прочли следы всех заклятий, творимых сегодня в этом саду. Двое стражей подняли Бернардин, отдавая ей часть своей силы. Головная боль, как и боль во всем теле, мгновенно исчезла. Она усилила заклятие. Каменная тюрьма сжалась еще сильнее. Зверь завыл от более бессильной ярости. Один из стражей подошел к телу Истиана. Открыв забрала, он бросил взгляд на своих соратников, и Бернардин услышала голос, разнесший весть. — Галлан мертв, подтверждаю. Местраль держит существо. Нужны еще стражи. Слезы хлынули потоком. Стон скорби застрял в горле. Сердце остановилось. — Сдохни, тварь! Вопль женщины, потерявшей любовь, стократ усиленный ее бушующим потоком, сотряс все вокруг. От его мощи стражи отбросило в стороны. Обугленные деревья, устоявшие под ударом последнего заклятия Истиана, повалились на земь. Оставшиеся древесные духи в ужасе бросили свои жилища и навсегда покинули западный сад Ладоса. Тем временем каменная темница начала быстро сжиматься. Зверь завыл в предсмертной агонии, давясь кровью и внутренностями. Неожиданно Бернардин почувствовала, как силы покидают ее. Более того, чары трех стражей теперь влияли на ее заклятие, ослабляя его. В каменном мешке образовались бреши, сквозь них жуткими щупальцами пробирались струйки густого черного дыма. «Что вы делаете?» — выдохнула Бернардин. «Существо темного мира приказано доставить в лабораторию Совета Десяти живым». «Я член Совета Десяти! Я приказываю вам...» Она почувствовала, как в ее сознание проникли чьи-то чары, лишая ее контроля над потоком. Это ювелирно сотканное заклинание тоненькой холодной змейкой проскользнуло и легко обошло все ее защитные барьеры, даже не потревожив их. «Как вы?» — выдохнула Бернардин, и сознание покинуло ее.